Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене. Историческая победа. Легендарные споры. Жермухамедов. Выбрасываю меч, и раздается сирена. Меня заменили. Я схватил на лавке костюм и накрыл лицо. Весь матч выигрывать и упустить за три секунды. Я не видел, что было еще одно вбрасывание. С костюмом-то на башке. Внезапно слышу голос Кондрашина «Ваня, Сашки пас!». Поднимаю голову, едешка разбегается и бросает мяч Белову. А хорошенько весь этот момент я разглядел через 35 лет, когда посмотрел видеозапись. Мюнхенские Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене вошли в историю по нескольким причинам, главное из которых, к сожалению, не связано со спортом. Что касается спорта, то одно из них стало первое поражение американской команды в олимпийском баскетболе. Обстоятельства этого поражения стали предметом огромных споров, которые продолжаются до сих пор, несмотря на то, что прошло уже почти полвека. Более того, даже газета «The Guardian», выходящая в такой стране, где не очень развит баскетбол, как Великобритания, поставила финал между американцами и советской командой в число самых запоминающихся моментов в истории Олимпийских игр. Интересно также отметить, что до этого момента игры обычно проходили на фоне различных политических событий, связанных с Холодной войной, будь то вторжение в Венгрию, война во Вьетнаме и многие другие. Однако в этот раз в политике был один из самых спокойных периодов, Политика разрядки, начатая администрацией Никсона, а также стремление Брежнева избежать прямого конфликта, привели к тому, что отношения между сверхдержавами были вполне спокойными, о чем свидетельствовали рост торговых связей и подписанные за несколько месяцев до игр соглашения, такие как Strategic Arms Limitation Talks 1 об ограничении распространения ядерного оружия, Возвращаясь к баскетболу, следует отметить, что игроки сборной СССР хорошо ладили с новым тренером. Взяв бразды правления в свои руки, Кондрашин внес небольшие изменения, которые позволили вернуть команду на путь победы после провала на чемпионате мира 1970 года. Однако перед Олимпиадой состав команды претерпел более серьезные изменения, чем ожидалось из-за неожиданной травмы Владимира Андреева за несколько недель до начала соревнований. Андреев. Я получил серьезную травму колена перед самой Олимпиадой, когда мы уже собирались уезжать в Мюнхен. В тот же день американский журналист пришел спросить у Кондрашина о нашей команде на Олимпиаду. И он сказал, что я собираюсь ехать. После окончания своей тренировки я направился в раздевалку. И тут Кондрашин говорит мне, вернись, потому что не хватало одного игрока. Я вернулся и через пару минут получил ту злополучную травму. Возможно, это неожиданное обстоятельство заставило Кондрашина изменить конфигурацию команды, но факт остается фактом. Из 12 отобранных игроков на 7 внутренних, Александр Белов Поливода, Коваленко, Жармухамедов, Болошев и дебютант Иван Дворный, а также неожиданное возвращение Вальнова в сборную. Пришлось всего пять внешних – Паулаускас, Сергей Белов, Саканделидзе, Коркия и Едешка. В итоге стартовой внутренней парой стали Александр Белов и Жармухамедов, а Болошев стал основным запасным в важных матчах. Это было существенным изменением по сравнению с предыдущими турнирами, так как в приоритете были универсальные и маневренные игроки, которые хорошо проявляли себя у корзины. Рост уже не играл такой важной роли, как раньше. Поливода. «За СССР я уже не играл, участвовал только в Кубке Гагарина в Тбилиси. Пришел в гостиницу, и врач мне сказал». Кондрашин берет тебя в олимпийскую сборную. То есть тренер взял меня на игры за мои прежние заслуги. Паулаускас. Мне пришлось сделать операцию, так что я не играл около четырех или пяти месяцев, но я восстановился. Это было перед Новым годом, и я не мог играть до мая, но меня включили в олимпийскую сборную. Я присоединился к ней как только смог. Сергей Белов. Не стоит преувеличивать роль Кондрашина в победе в Мюнхене. Состав олимпийской команды не был оптимальным. Вольнов, Полевода, Дворный и Коваленко по разным причинам не были подходящими игроками для команды и мало чем помогли. Едешка Если говорить только о баскетбольных аспектах, то Саша Белов обладал необычайно хорошей координацией и прыгучестью, Он был основой нашей защиты. В нападении он мог без проблем играть и в качестве центрового, и в качестве тяжелого форварда. Сергей Белов Признаюсь честно, вплоть до завершения Мюнхенской Олимпиады я не мог преодолеть в себе некоторого предубеждения против Кондрашина. Многое из того, что он делал и как себя вел, мне было просто непонятно. Особенно резали взгляд его нелюдимость, угрюмость, погруженность в себя. Порой интровертность Петровича приобретала и вовсе странные формы. Например, он мог промолчать весь минутный перерыв в игре. Никто никогда не знал элементарной информации организационного плана. Когда тренировка, в котором часу автобус и так далее. Все ходили и спрашивали друг у друга. К кондрашину лишний раз подходить не хотели. Вольнов о возвращении в большой баскетбол, естественно, даже не помышлял до тех пор, пока два года спустя, в 1972, не поступило приглашение от Кандрашина. То, что произошло, вряд ли имеет аналог в мировом баскетболе. Я ему ответил, что поеду только с одним условием. Если он мне заранее точно скажет, буду я играть или нет. И что, Кондрашин сразу согласился? Не совсем. Со стороны США вновь возникли проблемы с формированием состава сборной. Наиболее логичным выбором со спортивной точки зрения был бы Джон Вуден, находившийся в разгаре победной серии с легендарным UCLA то есть тренер завоевал все титулы NCAA. Однако Вудена не любили некоторые баскетбольные корпорации США, и эта неприязнь была взаимной. Вудену не нравились постоянные сравнения с СССР, и прежде всего то, что некоторые из лучших игроков UCLA не попадали в состав сборной. Из биографии Сета Дэвиса известно, что ему предлагали место ассистента, но тренер отказался. Джон Вуден. «Было время, когда я с удовольствием рассматривал бы предложение на пост тренера олимпийской сборной, но в тот момент было уже поздно». Выбор вновь пал на Генри Айбу. Несмотря на две предыдущие золотые олимпийские медали и весь свой опыт, выбор его в качестве тренера можно считать сомнительным поскольку к тому времени он уже два года как ушел в отставку с поста рулевого команды штата Оклахома. Вполне вероятно, что присутствие Вудена в качестве помощника тренера повлекло бы за собой и присутствие центрового Билла Уолтона. Это позволило бы составу олимпийской сборной заиграть новыми красками. Даг Коллинз, один из лучших игроков сборной США, признает, что с Уолтоном все было бы совсем по-другому. В то время ходили предположения, что «Центровой» ушел из-за войны во Вьетнаме. Однако в своей автобиографии он утверждает, что это было связано с неудачным опытом игры под руководством Хела Фишера на чемпионате мира 1970 года. «Я объяснил ему все четко. Я буду играть...» Но мне нет необходимости снова проходить отборы. Я уже делал это двумя годами ранее. Если я был достаточно хорош, то я достаточно хороший сейчас. Мы стали чемпионами NCAA, не проиграв ни одной игры. Я – игрок года, а также американский чемпион. Я присоединюсь к команде за три недели до начала игр. Буду в форме и буду полностью готов к игре. Я буду тренироваться, но я не собираюсь играть все эти бесконечные контрольные матчи, как мы делали перед чемпионатом мира в Югославии. Я поеду на Олимпиаду, а когда она закончится, вернусь в колледж. Тренер Вуден промолчал. Представители олимпийской сборной посмотрели друг на друга, потом на тренера, потом снова друг на друга. Они сказали мне «нет». Тогда я поблагодарил их, пожелал им удачи и ушел. На обочине оказались и другие игроки, которые могли бы внести свой вклад на Олимпиаде. Джулиус Ирвинг, будущий доктор Джей, уже играл за сборную США в европейском турне. Но в 1971 году перешел в профессионалы в клуб ABA, что было сомнительным решением в связи с отношениями с тренером. Талантливый форвард Марвин Барнс, впоследствии известный как бэд Ньюс, за свое своенравное поведение, был, якобы, отстранен за слишком позднее возвращение в общежитие. В то же время Свен Нейтер, товарищ Билла Уолтона по команде UCLA, участвовал в подготовке, играл на очень хорошем уровне, но в итоге ушел по собственному желанию из-за жесткого расписания тренировок, и неуступчивости Генри Айбы. Отсутствие всех этих игроков, конечно, существенно снизило шансы команды, хотя опыт Айбы и делал ее сильнее. Однако всем было ясно, что на этот раз не хватает уникального таланта, как Хейвуд в 1968 году, а также что средний уровень игроков был несколько ниже, чем в 1964 году. Как бы то ни было, победы в разминочных матчах над объединенными командами АБА и НБА давали вполне обоснованные надежды на продолжение победной серии. В Мюнхене СССР попал в группу Б вместе с Сенегалом, Западной Германией, Югославией, Италией, Пуэрто-Рико, Польшей и Филиппинами. После травмы Владимира Андреева. Молодой Александр Белов вышел в стартовом составе и стал незаменимым игроком. Его уровень игры на турнире был просто фантастическим. Он стал лучшим бомбардиром команды со средним показателем 14,4 очка и бастионом в защите, добавив к этим достижениям колоссальную результативность в победе над Пуэрто-Рико – 37 очков. Александр Сидякин. Александр Белов очень много предвидел, умел очень хорошо предугадывать ситуации, умел занять грамотную позицию на площадке. Это трудно объяснить, потому что это то, что не отражается в официальной статистике того времени. Но его присутствие повышало эффективность в атаке и защите. Первые шесть матчей советские спортсмены выиграли в среднем более чем по 25 очков а в последней игре первого тура им противостояла сборная Югославии. Югославам необходимо было одержать победу, так как неожиданный проигрыш Пуэрто-Рико ставил под вопрос их квалификацию. Для команды Кондрашина поражение означало полуфинальную встречу с США. СССР доминировал на площадке от начала и до конца благодаря игре однофамильцев Беловых и не оставил Югославии шансов на победу, с учетом занявшей второе место Италии. В полуфинале противником неожиданно стала Куба, которая была способна убрать из борьбы более солидные команды, такие как Чехословакия и Бразилия. Ранним утром 5 сентября произошло печально известное нападение на израильских спортсменов. Трагические события наложили свой отпечаток на остальных спортсменов, которые во многих случаях были далеки от подобных проблем. Паулаускас. Мы просыпаемся утром и видим из окна, что на улице что-то происходит, а по телевизору говорят, что Олимпиада заканчивается. Карбалан. Это была дикость, которой никто не мог ожидать в то время. Нашу делегацию вывели из Олимпийской деревни в середине дня, когда немецкая армия должна была эвакуировать похитителей и израильских спортсменов. Минигин. Наш дом в Олимпийской деревне находился рядом с израильским. Мы не понимали, что происходит с самого утра. Мне было очень страшно. Мы возвращались с тренировки в то самое время, когда террористы выезжали из деревни в аэропорт. Они заблокировали наш автобус, сказали, чтобы мы не высовывались. Это был шок. Мы все были потрясены. Никто не говорил о спорте. Мы все были в ужасе из-за случившегося. Атмосфера в деревне изменилась молниеносно. Ничего уже не было, как раньше. После этого подход к безопасности на играх был изменен. Организовали контрольно-пропускные пункты. Но это была настоящая катастрофа. Это полностью изменило философию, свободу игр, подход, с которым мы все приехали. Сергей Коваленко. Просыпаемся утром, а за окном постреливают. Шеф делегации собрал нас перед завтраком, обрисовал ситуацию в красках и напоследок сказал «Из деревни ни ногой». На траурный митинг который устроили через сутки на Олимпийском стадионе, нашим спортсменам идти запретили, что не замедлило отразиться на отношении к советской команде. Сергей Белов. 2 три дня мог решал, следует ли продолжать Мюнхенскую Олимпиаду. Для нас эти дни показались бесконечно долгими. Советская команда была по меркам того времени возрастной. Для многих из нас Олимпийские игры 72-го могли быть последними в карьере. Терять свой шанс было невероятно обидно. Пусть я буду выглядеть некрасиво, но в те дни главным ощущением для нас была досада от упускаемой победы в случае остановки Олимпиады. Конечно, нам было жаль израильских коллег. Мы вместе со всеми осуждали и ненавидели террористов, изуродовавших своими окровавленными руками мировой спортивный праздник. Но возможность досрочного завершения игр выглядела для нас также абсолютно ужасно. Скажу честно, я не очень верю в признание некоторых спортсменов о намерениях отказаться от участия в соревнованиях из-за случившихся общемировых или национальных катаклизмов. Прошу меня извинить, если я ошибаюсь но мне все это кажется просто политкорректной позицией. Я не верю, что спортсмен, смыслом и целью жизни которого является победа, тем более победа в самом главном соревновании, к которому он готовился четыре года или больше, по доброй воле способен отказаться от шанса добыть ее из-за того, что этот шанс совпал по времени с некими страшными обстоятельствами в наступлении которых совершенно нет его вины. Террористы только поаплодируют такому развитию событий. Дестабилизация, дезорганизация враждебного им мироустройства – вот именно то, на что нацелены их атаки. Скандально известный Эйвери Брендадж согласился с Сергеем Беловым и в своей знаменитой речи заявил «The games must go on». Игры должны продолжаться. Хотя его сравнение теракта с отстранением Родезии от участия в играх подверглось острой и заслуженной критике. Игры продолжались. Хотя произошедшее навсегда впечатало это событие в коллективную память. Полуфинальные матчи состоялись 6 сентября. Матч между сборными СССР и Кубы показал, что квалификация карибской сборной отнюдь не была случайностью. В первой половине встречи советские спортсмены проигрывали целых восемь очков. Сергей Белов Все накопившееся, психологическая усталость от трехдневной неопределенности, стресс от теракта, утраченный настрой на игры сыграла против нас. Матч с кубинцами без преувеличения стал подлинным кошмаром для сборной СССР. Он оказался в какой-то степени продолжением наших мучений против Пуэрто-Рика, с той лишь разницей, что команда с Острова Свободы была, в отличие от непредсказуемых пуэрториканцев, всегда в полном порядке и в Мюнхене находилась на абсолютном пике своей формы. Александр Болошев Игры продолжались, но, если честно, Мы не были готовы к полуфиналу. В те годы Куба была одной из тех команд, которые доставляли нам больше всего проблем. В отличие от 1968 года в матче против Югославии, команда Кондрашина вовремя отыгралась и в начале второго тайма вырвалась вперед. Куба уверенно держалась, но в итоге уступила 67-61 во многом благодаря работе под кольцом Александра Белова и Жармухамедова. СССР вышел в свой пятый олимпийский финал, и его соперникам, что неудивительно, должны были стать США. Несмотря на мрачные прогнозы, команда Айбы без особого труда победила соперников, опираясь на яростную защиту, которая в полуфинале оставила Италию с позорным проигрышем. 68-38. Финал начался нервно и с большим количеством неточностей с обеих сторон. Но СССР получил первое преимущество за счет скорости Саканделидзе на контратаках. Советская защита была очень грамотно выстроена. И американцы набрали свое первое очко только на четвертой минуте, когда Дуайт Джонс реализовал штрафной бросок. Игра проходила в том темпе, который больше всего подходил СССР, с длинными статичными атаками, которые не давали сопернику войти в атакующий ритм. Сергей Белов вошел в раж и набрал следующие 10 очков несколькими бросками со средней и дальней дистанции. Счет, который на 12-й минуте был 21 одиннадцать, стал прямым доказательством превосходства советской команды но американцы сумели выстроить защиту вокруг Сергея Белова и к перерыву сократили отставание до счета 21-26. Второй тайм прошел по сценарию первого. Американская команда не могла сделать ничего с сильной советской защитой, которую в зоне держали Жармухамедов и Болошев. За 10 минут до конца встречи бросок Жармухамедова и еще один Сергея Белова привели к счету 38-28 в пользу СССР. Американцы усилили игру в защите, и результат не заставил себя долго ждать. 6-0 в пользу Айбы за две минуты. Напряжение нарастало с каждой минутой, особенно когда были удалены Коркия и Джим Брюер. Упорная оборона и хладнокровие Сергея Белова позволили СССР вновь выйти вперед. 44-36 за 6 минут до конца матча. В этот момент американская команда по-настоящему занервничала. Игроки на площадке собрались вместе и решили сделать все, чтобы переломить ход игры, прибегнув к сильному прессингу по всей площадке. Эффект был мгновенным. СССР с трудом удавалось проявлять себя в атаке, а нервы делали свое дело. Нереализованные штрафные броски. Неверные передачи и развороты. Сильнейшее волнение при мысли о возможной победе. Паулаускас. Мы не могли поверить, что станем олимпийскими чемпионами. Сергей Белов. В последние минуты мяч никому не нужен был. Мы все как будто прятались. На нас оказывалось невыносимое давление. СССР изо всех сил цеплялся за свою пиррову победу и на последней минуте счет на табло был 48-46 в их пользу. Сергей Белов вынудил Майка Бантома совершить пятый фол, но забил только один из штрафных бросков. В ответной атаке Джим Форбс броском со средней дистанции сократил отставание до одного очка. За 40 секунд до конца матча. Американцы продолжали прессинговать. Мяч перемещался между советскими игроками но никто не решался взглянуть на кольцо. Когда до конца матча оставалось чуть больше десяти секунд, мяч попал к Александру Белову в близости от кольца. Он сделал бросок, получил блокшот, сам подобрал мяч и попытался вывести мяч на периметр. Однако Дак коллинс понял его намерение, прервал передачу и устремился к кольцу. Сергей Белов. Оставалось восемь секунд. Я точно запомнил, потому что успел посмотреть на табло. Я тоже стоял на лицевой, метрах в четырех от Сашки Белова. И между нами никого. Я был уверен, что он мне отдаст, потому что больше некому было отдавать. Я даже поздравил себя с победой. Это, может, нас в принципе изгубило. А Сашка бросил Сако, Саканделидзе, почти по диагонали, а там два американца. Бросал как будто мяч обжегся. Скорее бы от него избавиться. Ошеломляющая ситуация. Александр Белов Когда я получил мяч от Модеста, мне ничего не оставалось делать, только атаковать. Стояли два американца. Я их обманул, но атаки как таковой не получилось. Были явные фолы. После игры судья из Болгарии сказал, что никогда себе не простит, что смолодушничал и не свистнул. Мяч отскочил от корзины. Я к нему подоспел первым, оказался на лицевой линии и вот-вот должен был упасть в аут. Мне надо было кому-то отдавать мяч. Сергей Белов потом говорил, что стоял рядом со мной, но я не видел его. Я отдал мяч Саканделидзе Мне просто некуда было деваться с этим мячом. Я-то уже падал. Потом уже, когда было поздно, я думал, что можно было мяч бросить в аут или высоко вверх подбросить, и им бы не хватило времени атаковать, но это все было позже. Но хуже всего было потом, когда нам все-таки дали тайм-аут, и мы шли к Владимиру Петровичу Кондрашину. Я посмотрел на лица ребят и потом уже старался ни на кого не смотреть. Саканделидзе удалось остановить Коллинза только жестким фолом. Коркие, Конечно, нужно было фолить. Фол зураба золотой фол. Все говорят про золотой пас едешка, про золотой бросок Саши Белова. Правильно говорят. Но если не было бы золотого фола зураба, не было бы золотого паса и золотого броска времени не хватило бы. Несмотря на сильный удар и огромное напряжение, Дак Коллинз забил оба штрафных броска. За три секунды до финального свистка американская команда впервые повела в счете. Паулаускас. Я думал, что он промахнется хотя бы один раз. Когда он забил оба, я сказал себе «это конец». А потом? Потом начался настоящий хаос. Последние три секунды Олимпийского финала 1972 года это, пожалуй, самый известный момент в истории международного баскетбола, или, по крайней мере, момент, который вызвал наибольший ажиотаж. Споры продолжаются и по сей день. Существует большое количество статей, интервью с действующими лицами и документальных фильмов на эту тему. Здесь мы попытаемся кратко изложить факты, Основные моменты дискуссии и реакцию различных сторон с максимально возможным беспристрастным подходом. В тот момент, когда Дак Коллинс выполнял свой второй бросок, прозвучал гудок на табло бомбардиров. Бразильский арбитр Ренато Ригетта повернулся к столу, чтобы посмотреть, что происходит. Но болгарин Артеник Арабаджан передал мяч в руки Жармухамедову. Тот сделал пас Сергею Белову который уже приблизился к средней линии, когда Ригетто остановил игру за секунду до конца. В этот момент было видно, как помощник Кондрашина Сергей Башкин жестикулирует руками, требуя тайм-аут, и просит судей остановить игру, так как он якобы не был предоставлен. Согласно правилам того времени, тайм-аут должен был быть объявлен до выполнения штрафных бросков и мог быть назначен до них, или между первым и вторым, но никак не после второго. Первый вопрос, который возникает – правильно ли был объявлен тайм-аут? Сергей Башкин, помощник тренера Кондрашина. Когда Сака фолил, Кондрашин попросил тайм-аут. Такой длинный провод-шланг. Нажимаешь кнопку – на столике лампочка загорается. Попросил и встал со скамейки. Кондрашин. «Сработало, сработало. Я когда в Женеве был недавно, видел фильм, снятый во время этого матча. Не телерепортаж, а настоящий цветной фильм. Этот фильм, когда разбирали протест американцев, прокручивали. Я видел, честно, лампочка на столе горит. И видно, как секретари головой кивают. Они, бараны, хотели дать мне тайм-аут до первого броска. Я, конечно, отказался». По словам самого Кондрашина, тайм-аут был объявлен до бросков с тем расчетом, чтобы он действовал между первым и вторым штрафными бросками. Тот факт, что стол дал гудок, когда мяч уже был в руках у Коллинза, может свидетельствовать о попытке избежать второго броска, чтобы обеспечить остановку игры. С другой стороны, Ханстен Шерта, отвечавший в тот день за подсчет очков, объяснял, что на этом турнире тренерам было выдано электронное устройство для подачи сигнала на стол о намерении объявить тайм-аут. По его мнению, советские тренеры не справились с этой задачей и объявили ее слишком поздно. Историк Роберт Эдельман, специалист по советскому спорту, считает, что ошибку допустил стол, который не понял намерение объявить тайм-аут между двумя бросками. Сам Рената Уильям Джонс, генеральный секретарь ФИБА, признал ошибку. Однако Коллинс и несколько членов американской команды не уверены в том, что таймаут был объявлен правильно. После остановки матча Уильям Джонс показывает пальцем на три секунды. Это еще один ключевой момент, возможно самый важный и спорный. Следовало ли возобновлять матч с тремя секундами или с одной на часах? Однако же по версии Ханса Теншерта Ригетта хотел начать матч с одной секундой и сказал об этом за столом. Но после вмешательства Уильяма Джонса решил добавить еще две. В нескольких американских документальных фильмах на эту тему говорится, что Джонс не имел права вмешиваться, но у него были полномочия, как у председателя технической комиссии, которая рассматривала любые жалобы на судейство. Хотя в то же время он и не имел права принимать решение по матчам в игре. Другими словами, окончательное решение оставалось за арбитром. Согласно разъяснению ФИБА Венгра Ферренса Хеппа, опубликованным спустя годы в официальном журнале International Basketball, Уильям Джонс лишь ждал совет Регетта, который сам принял решение о возобновлении игры с трех секунд. Следует также отметить, что одна из самых больших проблем в тот день была связана с коммуникацией. Стол говорил только по-немецки, а судьи Ригетта и Арабаджан не находили общего языка, что, возможно, объясняет дальнейшие действия. Пока стол готовил секундомер, на котором было 50 секунд, судьи решили возобновить матч. Было видно, как стол жестами пытался сдержать арбитров, которые этого не заметили и возобновили игру. Едешка вышел вместо Жармухамедова, и хотя ему мешал центровой Макмилен, отдал пас Паулаускасу, который попытался перебросить мяч через всю площадку. Однако в тот самый момент, когда он получил мяч, прозвучала сирена, а время на табло оставалось 50 секунд. Американцы решили, что игра закончена, и стали праздновать победу. Американское телевидение также объявило о завершении игры при счете 50-49. И даже нашлись болельщики, которые выскочили на площадку, чтобы отпраздновать победу. Однако судьи приказали им уйти с площадки. Американская команда была в недоумении, считая, что советской команде дается шанс за шансом на победу. Как позже свидетельствовал Джон Бах, Уильям Джонс пригрозил ему что отказ от возвращения на площадку означает лишение матча и золотой медали, поэтому Хэнк Айба неохотно согласился. Я не хочу проиграть этот матч через несколько часов, просто сидя на скамейке. Майк Бантом, игрок сборной США. Представьте себе, пока все это происходило, нам никто ничего не объяснял. Они не говорили по-английски. В основном они говорили только... Выходите и играйте. Легко понять наше замешательство. Джонни Бах, помощник тренера Хенка Айбы Если бы мне пришлось повторить все сначала, я бы не смог донести до тренера Айбы то, что нужно сделать. Я пытался объяснить за столом, что они не могли добавить время к игре, и уж точно не могут делать это еще раз. Но до сих пор я жалею, что передал все это тренеру. Сергей Белов. Решение было справедливым и правильным. Я находился рядом с центром поля. Я получил мяч и стол остановил игру. Это была их ошибка, потому что табло показывало, что осталась еще одна секунда. Время должно было начаться с того момента, когда я получил мяч, а не с того, когда мяч вынесли на площадку. На этот раз таймер был установлен на три секунды и матч был начат заново. Арабаджан передал матч Едешка, И вот еще один спорный момент. Болгарин сделал жест в сторону Макмиллена, который тот воспринял как отход от игрока, который собирался вводить мяч в игру. Вместо того, чтобы помешать пасу Едешка, Макмиллин отошел в сторону и дал ему возможность хорошо видеть площадку. Арабаджан позже объяснил, что его жест был лишь предупреждением Макмиллену не заходить за заднюю линию. Но американский игрок не понял и отошел в сторону из предосторожности. Том Макмиллен. Мы понимали, что игру нужно выиграть несмотря ни на что. Я боялся, что получу технический фол. По некоторым американским данным, Берлсон – самый высокий игрок, 2 метра 18 сантиметров, и, вероятно, наиболее подходящий игрок, которого можно было поставить перед Едишко, не принимал участия в финале, так как к нему приехала его будущая жена. В отсутствие соперника, который мог бы помешать передаче, Едишко сделал пас на другой конец площадки в сторону Александра Белова. Игрок Ленинградского спартака поймал мяч в воздухе перед лицом Джима Форбса и Кевина Джойса, которые остались в стороне. Сделал финт, несмотря на то, что был один. И забил простой мяч из-под кольца. По ироничному стечению обстоятельств сцены ликования повторились, но на этот раз для советской сборной. Теперь игра закончилась, но споры не утихнут еще долго. Для некоторых игроков они будут длиться всю жизнь. Кондрашин. «Ну, я им сказал, что за три секунды можно забить, а потом еще и пропустить». «Честно». С пасом вначале надеялся на модю, а потом вспомнил. В Друскинин ребята часто в гандбол играли, и у Вани, едешка, такой захлестывающий удар был. Я честно знал, если пас пройдет и мяч долетит до Сани, уверен был, что он выиграет. Правда, я думал, что американцы его зарубят, сфалят. В этой ситуации Саня вряд ли оба забил. Но один-то забил бы точно. Александр Белов. Я остался в центре поля, чтобы можно было обмануть и пораньше оказаться под щитом. Американцев было двое. Я показал обманное движение, потом резко повернулся и рванул к щиту. Пас был великолепный и оказался под щитом совсем один. Команда США подписала протокол под протестом утверждая, что общее время составило 40 минут и 3 секунды. Протест поступил апелляционному жюри. И снова, согласно словам Ференца Хеппа в журнале International Basketball, жюри собралось в 2 часа ночи, и обсуждение продолжалось до 10 утра. Вопрос о переигровке не рассматривался. Решалось отдать победу США со счетом 50-49, Или СССР со счетом 51-50. Это решение было принято тайным голосованием членов жюри, и победа досталась СССР. Вот и еще один повод для споров. Ферренс Хеп заявил, что решение не было единогласным, не сообщив при этом дальнейших подробностей. В состав апелляционного жюри входили Ферренс Хеп, Венгрия, а Баклажевский Польша, как Котча, Италия, А. Кейзер, Куба и Эрлопес Лопес, Пуэрто-Рико. Хотя Хеп не сообщает о результатах голосования, итальянец и пуэрториканец заявили, что голосовали против этого решения. Трудно избежать мысли, что голосование было основано с учетом политических блоков времен Холодной войны. Американцы не согласились с этим решением. И на церемонии награждения соответствующая серебряная медаль и вторая ступень пьедестала почета остались пустыми. Американский протест был передан в МОК, но в феврале 1973 года он заявил, что решение принимает ФИБА, закрыв вопрос по крайней мере официально. 40 лет спустя американцы все еще говорили, что у них отобрали золотую медаль и не соглашались на серебряную. Чтобы получить ее, необходимо согласие всех членов команды. Только Том Макмиллен публично заявил, что примет серебряную медаль. Но после совещания всех членов команды, о котором сообщалось в специальном выпуске ESPN Silver Reunion, было принято единогласное решение продолжать отказываться от серебра. Сергей Белов Я всегда воспринимал как оскорбление то, что американцы не хотели признавать нашу победу. Некоторые считали, что был некий заговор, и что Уильям Джонс хотел советской победы, что и повлекло его вмешательство. На самом деле, если бы судьи хотели отдать предпочтение СССР, можно было бы сделать это лучше, чем просто дать советским спортсменам возможность забить мяч за три секунды до конца игры, со своей половины поля. Анализ игры показывает, что судейство в целом было достаточно нейтральным, а хаос в конце матча больше объясняется цепью ошибок и недоразумений, чем явным желанием ущемить американскую команду. Рассмотрев факты, мы пришли к следующим выводам. Первый. Рассказ Роберта Эдельмана о таймауте, взятом Кондрашиным, является верным. Редко какой тренер с таким опытом и знанием международных правил не объявит тайм-аут в такой ситуации. И логичнее всего было сделать это между первым и вторым броском, чтобы составить план дальнейших действий в зависимости от того, попал игрок или нет первый бросок. Стол не понял намерения советского тренера объявить тайм-аут между двумя бросками, пока не стало слишком поздно. Сирена, прозвучавшая в момент выполнения Коллинзом второго штрафного броска, вероятно, была попыткой самого стола предупредить судей о таймауте, объявленном СССР. Но поскольку мяч уже находился в руках американцев, остановить игру не представлялось возможным. Второй. Арабаджан ввел мяч в игру, не заметив, что Ригетта повернулся к столу. Третий. Ригетта останавливает игру когда понимает, что происходит, но решает не давать тайм-аут и хочет возобновить игру с одной секунды. Именно здесь у американцев и возникает больше всего претензий. Логично предположить, что Ригетто изменил свое решение под давлением Уильяма Джонса. Генеральный секретарь ФИБА осознает ошибку стола, не давшего тайм-аут, и пытается компенсировать ее восстановлением трех секунд. Хотя добавление времени было беспрецедентным решением, как позже заявит официальный хронометрист матча Андрей Шапар. Как объяснил спустя годы директор NCAA Эд Стейтс, Уильям Джонс признался ему, что несмотря на добавление трех секунд, он не ожидал, что советская сборная воспользуется шансом и забьет. Вполне вероятно что из-за ошибки стола он пытался прикрыть себя от протеста с советской стороны после игры. Ведь даже если им не дали тайм-аут, во всем этом хаосе Кондрашин мог давать указания своей команде и даже вносить изменения. Четвертый. Из-за недопонимания между столом и судьями на площадке, судьи решили возобновить матч, хотя секундомер показывал 50 секунд. Сирена прозвучала сразу же, как только Паулаускас получил мяч. По всей видимости, это было попыткой стола помешать вводу мяча в игру, но сигнал опять прозвучал слишком поздно и был воспринят игроками как окончание матча. Пятый. После преждевременного празднования победы, американская команда была вынуждена вернуться на площадку под угрозами Уильяма Джонса в условиях шума. Гула, трибун и общего хаоса, американцы не понимали, что происходит, и им казалось, что советской команде просто дали несколько возможностей забить победный мяч. Шестой. Таймер на этот раз был установлен на три секунды. Едешка, воспользовавшись замешательством Тома Макмилена, совершил свой фантастический пас. Дело в том, что Советский Союз вел в счете на протяжении 39 минут и должен был завершить игру победой без этого душераздирающего финала. Собственно, даже после победы Кондрашин был недоволен случившимся. Я не хотел, чтобы нам понадобились эти три секунды. Едешка. Сергей Белов набрал 20 из 51 очка. Это было невероятно. В итоге он стал настоящим героем игры. Во всяком случае, именно в тот момент, когда казалось, что они проиграли, советские спортсмены забили блестящий победный мяч. Некоторые американские игроки также осознавали собственные ошибки. Том Берлсон «Мне кажется, что тренерский штаб Айбы, Баха и Дона Хаскинса научил меня баскетболу больше, чем любой другой тренерский состав» а я играл под руководством великих тренеров в NBA. Но ошибок было допущено много. Почему они не вывели меня и Бобби Джонса на площадку в финале? Почему мы не провели в контратаках всю игру? У нас была отличная команда, но все совершают ошибки. Майк Бантом В конце концов вы понимаете, что подобные вещи часто происходят на играх. Мы видели это и в гимнастике, и в легкой атлетике, в боксе, в каждом виде спорта. Мы приняли это все близко к сердцу, но, оглядываясь назад, можно сказать, что это не такая уж и редкость. В 1972 году просто настал наш черед. Эд Ратлиф. У нас был не совсем подходящий тренер, айбо привез кучу атлетичных быстрых парней которые умели забивать, а заставил нас играть медленно, делая все эти передачи. Едешка. Мы находились в раздевалке около двух часов. Около пяти часов утра я хотел пойти в гостиницу, хотел что-то поесть, выпить пиво, но мы не смогли. Мы понимали, что возможно придется переигрывать матч. Комиссия еще не приняла окончательного решения. Кто-то немного поспал, но многие не могли уснуть. Потом пришел Башкин и сообщил о решении комиссии, и мы все уставились на него. «Переигровка матча», – вздохнул он, словно в раздевалке не было кислорода. «Будет через четыре года! В Монреале!» – услышали мы. Сегодня, беседуя с Едешко, невозможно не заметить некоторой усталости когда он заводит речь о трех секундах в Мюнхене. Как будто десятилетняя карьера на вершине может быть подведена только одним этим матчем. Вполне возможно, что подобно чешскому футболисту Антонину Паненке и его незабываемому пенальти в финале чемпионата Европы 1976 года, Иван чувствует себя примерно так же после этой игры. Стоило мне завести разговор о тех самых трех секундах, как хозяин поднялся и молча, без особого удовольствия вставил в видеомагнитофон кассету. Что я чувствую, когда это смотрю? Да ничего. Я уже много раз говорил, что ловить мяч было труднее, нежели отдать пас. Так что три секунды – заслуга Сашки Белова. А тем, кто говорит о чудесном пасе. Он добавляет, «Я и сейчас могу отдать такой же. Ну, не 10 передач из 10, но 7 наверняка. Сложность заключалась не столько в техническом исполнении, сколько в психологическом напряжении». Даг Коллинз, «Если бы мы переиграли все, что произошло, сто раз, этот пас, вероятно, никогда бы не был совершен». Американская команда имела все основания быть разгневанной случившимся, но, учитывая хаотичную концовку, поводы для претензий могли быть у обеих команд, в зависимости от того, с чьей стороны посмотреть. Несмотря на очевидный прогресс советского баскетбола, американская команда того года была, пожалуй, самой слабой из всех американских команд, участвовавших в Олимпийских играх до сих пор. Отсутствие Билла Уолтона значительно снизило их шансы на победу и лишило их самого важного игрока. И это с учетом того, что советские игроки представили своих самых опытных игроков, а американцы смогли привести только лучших студентов. И все же СССР удалось одержать лишь спорную победу в одно очко на последней секунде. Господство США в мировом баскетболе по-прежнему было неоспоримым. Однако это не помешало большинству членов советской команды считать золотую медаль величайшим достижением в своей карьере – победой, которая вознесла их в ранг полубогов в своей стране. Как мы узнаем далее, эта победа не предотвратила того, что некоторые баскетболисты впали в немилость.